Глава 7. Тот, кто затачивает топор. Василий Карлович смотрел в серое окно и думал. Мысли его были настолько странны, что пересказать их можно с известной долей осторожности. Ибо касались они предмета во всех смыслах обыденного, а именно кресла или стула. Неволен думал о том, что в их офисе нет хороших стульев. Все они казались неподъёмными, с железными ножками, Спинки были сделаны из искусственной красной кожи и набиты отвратительно жёлтым поролоном, похожим на мыльную пену, снятую с щёк стареющего мужчины. Такой стул не подставишь под атласный зад уважаемого человека, не предложишь усталому начальнику, проходящему по уголовному делу как свидетель. А тот, кого ждал дознаватель со дня на день, был более чем уважаемый человек, и сидеть ему нужно, конечно, на рукотворном деревянном троне. а не на каком-нибудь седалище провинциально-офисного значения. И бог весь, кто сидел на этих железных стульях, какие-нибудь мелкие воришки с оптового рынка, провравшийся был террас хроническим насморком, тупые бомбилы, отвинтившие колесо у чужой праворукой Тойоты, да пара некрасивых проституток с трассы Славгород-Павлодар, которых и не посадишь даже, а просто поговоришь на своих двоих и отпустишь с напутственным словом мудрого растроганного отца. Неволен ударил по клавишам старенького компьютера, словно бил муху. Комп потупил минуту-другую, и наконец на экран выплыла электронная фраза, которая не давала спокойно жить в последнее время. Поставьте удобный стул перед входом в селение или город в тени цветущей смоковницы, дабы мышах, собираясь к вам, мог бы присесть и передохнуть перед исполнением своих скорбных дел. Василий Карлыч вдруг вспомнил, что у его тестя есть подходящее кресло для мушаха. Честное слово, оно бы сгодилось. Спинка его была из коричневого бархата, ножки с деревянной резьбой и покрытые лаком могли бы держать на себе хоть Ивана Грозного, если бы тот согласился слегка присесть. Но тесть был не в теме, скорее всего, он пожаг, который роскош в своей печи-голландке, в которую зимой засовывал всё, что могло гореть. А если не пожаг, если не успел И Неволин заволновался. Он решил сегодня же вечером забрать деревянное кресло у старика и, если надо, применить силу, не останавливаясь ни перед чем. И, коли Мышах вдруг явится, ну, выйдет из озера или опустится, прям стучит, то, конечно же, отдохнет на том, что предоставил ему дознаватель, а уж потом будет спасать и судить, разделять и властвовать. Но кого судить и кого спасать, этого Василий Карлович в точности не знал. В Орлеане почти не было евреев, но... А те, которые остались, были настолько серьёзно помешаны с немцами или кулундинцами, что отличить их от обыкновенных монголов не представлялось возможным. А если так, то надо ли ждать его? Нужно ли у тестя отбирать любимое кресло? Дверь в кабинет невольно отворилась без стука, и дознаватель суетливо вырубил свой компьютер, ибо не хотел, чтобы в его внутренний мистический мир лезли досужими атеистическими пальцами. Нам крышка. Бесцветно сообщил мокрый до нитки милиционер, бегло взглянув на умерший экран. Он конке откинул. Россия для русских? Какая Россия? Не понял дознаватель. Ах, это, вспомнил он. Да, да. Он помял свой колючий подбородок, примериваясь к ситуации. За спиной вошедшего стоял напарник, на устах которого блуждала нехорошая улыбка случайного свидетеля. Ты сказал Россия? К чему это? потребовал уточнения Неволен. «Он не дышит!» — почти вскричал милиционер. «Сколько раз тебе объяснять?» Под башмаками вошедшего образовалась небольшая лужа дождевой воды. «А ты постился перед заданием?» — спросил дознаватель требовательно. «Небось, трескал все подряд, пельмени, мента и все такое. Не сосредотачивался, не говел». Он подошел к милиционеру поближе, внимательно вгляделся в мокрое лицо. Оно показалось ему глумливым. Размахнулся и дал кулаком в глаз. Вдруг зазвонил казённый телефон. Василий Карлович поднял трубку неволино аппарата. "Да? Понял. Сейчас будем". Он положил трубку на рычаг. "Найден труп на улице Новоалочной", сообщил он. "Нужно выезжать на дознание". "Несчастный случай", предположил с надеждой милиционер. "Похоже на убийство". Не разделил его оптимизма Неволин. "Это местный предприниматель. Оригинальный во всех смыслах человек, представитель среднего класса, наша опора и на тебе. Нет ни среднего класса, ни человека. Нам хотя бы кипяточку попить, а то промокли до нитки, даже ноги не идут. Кипяточку тебе в воду нальют, жёстко отрезал дознаватель. Пока ты будешь здесь кипяточек пить, весь дождики испарятся, знаешь, что такое вежддоки? Милиционер отрицательно мотнул головой. Хотя какие тут вежддоки? И Василий Карлович задумчиво поглядел в окно. при такой-то погоде. Ливень прошел, но улицы были полны водой. Недалеко от бензоколонки уже стояла подновленная в местном автосервисе машина скорой помощи, к капоту которой был приварен товарный знак «Ламборгини». Рядом с ней чернел величественный светогор, и дверца его была приоткрыта. Недалеко от машины лежал сам водитель. Асфальт под ним напоминал копирку, на которой виднелись белые пролежни от испарявшейся на глазах воды». Ниволен вылез из Уазика, втянул в себя влажный воздух, наклонился над трупом, не касаясь его руками. "Я и говорю", повторил он. "Какие тут могут быть вещественные доказательства?" "Смерть наступила недавно", сказала ему женщина-врач из скорой помощи. "Предположительно, часа 2-3 назад". Она вытерла губы платком, потому что до этого ела чипсы со вкусом белых грибов, и ей не хотелось, чтобы белые грибы висели на её губах. — Полтора часа назад убили, — поправил ее милиционер, который ранее на этом месте говорил о пельменях. — А почему полтора? — переспросила она с вызовом. — Поверьте моему опыту, уж я-то знаю. — Да не слоняйтесь вы здесь, — вспылил дознаватель, теряя терпение. — Вы мне все следы запутаете. — Следов на воде никогда не бывает, — поправил его милиционер. — Тут-то я тебя и поймал. Одна половинка лица Василия Карловича задергалась, а другая по ту сторону шрама оставалась спокойной. — А зимой тоже не бывает. когда вода замерзнет. Что ты на это скажешь?» «Ладно, ладно, вы мыслите парадоксами, а мы, люди маленькие», — пошел на попятную его товарищ. «Это не парадокс. Это скорее апария», — объяснил ему неволин, думая о своем. «Но скажу тебе больше. Когда Христос ходил по водам, ведь это зимою было дело, а не летом. И не в Палестине, а намного севернее, в Восточной Европе». Христос был римлянином, сообщила женщина-врач, подводя губы помадой из знатного, аристократического рода. Я в газете об этом прочла. Не говорите о том, чего не знаете, вспылил дознаватель, и так что слюна обрызнула с его губ. Его же спрашивали, крикнул он: "Ты ли есть тот, о таком предсказывали пророки, или нам ждать другого, другого?" Воцарилась неловкая пауза. Было слышно, как с мокрых крыш капают на мостовую последние мутные капли. Вот оно, нашёл. Неожиданный трёк мельционер, разряжая напряжённую атмосферу религиозного скандала, недалеко от железного истока, куда устремлялись бурные потоки воды, он обнаружил резиновую дубинку и поднял её с земли. Ею и били. Аккуратно вытер с дубинки платком отпечатки пальцев и отдал дознавателю. Тот положил её в целлофановый мешок. Ну, хотя бы что-то согласился с ним неволин уже более спокойно, потому что взял себя в руки. Это ещё можно раскрутить, если обнаружатся отпечатки пальцев. Ну, вряд ли. Здесь работали профессионалы, выразил своё мнение милиционер. Они выдрузили остывшее тело на носилки и помогли женщине-врачу внести его в машину скорой помощи. Что же это такое, товарищ следователь? вздохнула она. Ведь никогда такого бандитизма в городе не было. Не волнуйтесь. Мы делаем всё, что можем, успокоил её Василь Карлович. А это что? Спросил он вдруг с интересом: "В метрах в 100 от бензоколонки были видны плиты какого-то строящегося здания. Куски арматуры вылезали из серых бетонных плит, возле которых меланхолично бродили двое рабочих, напоминавших счастливых таджиков. Трёхзвёздочная гостиница средней величины", объяснил милиционер строится уже 4 года. "А после неё нет никаких зданий". "Это ведь самый окраина?" "Так точно". «Думаете, что они и убили?» Но Неволин ничего не ответил, щеки его порозовели от возбуждения, из глаз посыпались искры. Он решительно пошел вперед, обогнул бензоколонку и уперся в хилый забор с большими прорехами, напоминавшие железнодорожное полотно, поставленное на бок. По всей фигуре Василия Карловича было заметно, что он взял след. Заглянув в дыру, он увидел веселую бетономешалку и сильно просветлел лицом, «Здесь выставим круглосуточный пост. Будешь наблюдать, понял?» «А зачем наблюдать?» — не понял его товарищ. «За всем!» — уклонился Неволин от прямого ответа. «Зачем я скажу, затем и будешь наблюдать. И чтоб не пропустил, смотри у меня!» И дознаватель приставил кулак к лицу напарника, у которого под правым глазом и так чернел желвак. «Вдвоем они возвратились к своему уазику. Есть версия?» — с интересом спросила их женщина-врач, Запивая американские чипсы родниковой воды из Святой Источник. Версии нет и быть не может, но дело практически раскрыто, скромно ответил Василий Карлович. Закрыл дверцу скорой, посадив туда врачиху, а сам забрался в мятый УАЗик, похожий на дом на колёсах, для тех, кто не верит в национальный проект доступного жилья. Обе машины развернулись и обдавая друг друга брызгами, поехали обратно в центр, в городскую больницу. А у дверей приветливого морга томился несчастный Рудик. Забыв о собачьем дыхании терапевтического значения, он нервно обгладывал одну сигарету за другой, давясь, причмокивая, как объедают ставриду. Его рыжие волосы поднимал дыбом ветер, халат был застегнут не на ту пуговицу, и полы его были разной длины. Он напоминал безумного мельника из оперы «Русалка». Во двор въехали две машины. Из уазика вылез решительный и умный неволин, Вместе с напарниками они вытащили носилки из скорой помощи и поставили их на каталку перед Рудольфом Валентиновичем. Рудик отвернул простыню и взглянул в лицо почившего. Дознаватель бросил быстрый взгляд на хирурга, в том смысле, узнает ли он жертву, и все ли сделано так, как надо. Но Белецкий не проронил ни звука, и руки его заметно тряслись. — А где борода? — наконец вымолвил он. — Бороды нет, но документы на месте, — доложил Неволин. «А зачем мне документы?» «Ты что, обдолбанный, что ли?» — потерял терпение дознаватель. «Вскроешь в присутствии судмедэксперта и все оформишь, как полагается». «Несчастный случай. Но, скорее всего, убийство, к сожалению, убивали в дождь, следов никаких пусто». И Неволин пошел к своему УАЗику. «Куда едем? В контору?» — спросил его товарищ, который сидел за рулем. «К тестю. А контора твоя подождет». Тесть Неволина служил когда-то в ракетных войсках «Автар». стратегического назначения. В своё время он запускал космические корабли из Казахстана, что находился по другую сторону Кулундинской степи. Ракеты с Байконура перелетали Рудный Алтай и сбрасывали свои радиоактивные ступени в Алтай горном, на головы туристов-эррериховцев, которые искали здесь шаманскую мандалу богхи или просто лёгкого вдохновения для своей мятежной души. Ступени дымились эзотерическим дымом и напоминали камень под шивангом. Его когда-то нашёл на тебе те самрерик, но потерял где-то здесь в районе горы Белухи. В это во всяком случае верили многочисленные паломники. И когда один из них подхватил в заповедных местах лучевую болезнь, то все решили, что камень падшего ангела нашёл именно он, и начали поклоняться опасному осколку, к которому тест Неволина имел непосредственное отношение. Но самого тесте все эти дела совсем не интересовали. Его интересовало другое. Он хотел изваять из гипса посмертный бюст Есенина, потому что считал себя крупным скульптором, талант которого пытался загубить советский ВПК, и сделал для этого многое. Притормози, приказал неволен своему напарнику. Я быстро его разведу. Он вылез из машины и, подтянув повыше штаны, вошёл на территорию лепрозория. Так дознаватель про себя называл двор тестя, и к этому были свои основания. Дело в том, что весь двор был заставлен фигурами русоволосого парня разных размеров и пропорций, который не смотрел тебе в глаза, потому что, по-видимому, стеснялся своего зависимо подчиненного положения. Неволен же, оставив его тоску без внимания, направился в дом, бегло взглянув на то, что происходит в гостиной. Тесть стоял посредине комнаты в коротких шортах и заляпанной майке с надписью Металлика, в руках его был жидкий гипс. который он накладывал на голову очередного истукана и был столь увлечен своей работой, что даже не заметил прихода Василия Карловича. Но дознавателю это было и не нужно. Он прошел в кладовую, находившуюся в конце коридора, зажег засиженную мухами лампочку и обнаружил, к удивлению своему, то, что искал. Деревянное кресло с резными ножками кустарной хрущевской работы, которое не успел сжечь в печке вдохновенный тесть. Обтерев ножки носовым платком, Неволен вынес кресло на себе и хотел было прошмыгнуть, как мышь, на двор со своим неудобным грузом, но был застигнут в расплох трескучим виниловым голосом гениального родственника. "Ну как?" тесть стоял перед гипсом подобно в учетичу, горделиво накладывая последний мазок и прищурив острый глаз, слохматый, как щётка бровью. "Хорошо", ответил Василий Карлович. — Только я хочу вас спросить, почему вы лепите одних субтильных блондинов? — Это же гипс, — ответил тесть, подумав. — Как я брюнетов-то буду лепить? — Но можно же их покрасить, — не признал неволен своей оплошности. Измазать голову гуталином, ну, впрочем, я не специалист. — Но ведь похож-то как! — Похож! — сказал тесть с гордостью. — Весьма согласился дознаватель. — Однако есть одна тонкость. Это посмертная маска ведь, так? — Ну? — Да. Выдохнул тесть, не подозревая о засаде. Тогда почему вы слепили её с открытыми глазами? Это был удар ниже пояса. Тесть с удивлением приблизился к голове и понял, что она смотрит васильковыми своими глазами в самую душу. Василий Карлович тем временем уже был по пути на двор и за своей спиной услышал зубовный скрежет, потом что-то рухнуло и раскололось. Этот скульптор, по-видимому, свёл счёты со своим неудачным творением. Теперь на бензоколонку приказал не волен на парвнику, туда, где стройка. Уазик выехал из частного сектора, поднялся на гору и через центр закозлил на противоположный конец Орлиана, миноя пирамидальные тополя, трепещущий красный кумач, оставшийся здесь ещё со дня независимости, салон красоты в ржае, местный рынок уже закрытый и пустой, супермаркет Экономыч с кучкой нетрезвых граждан у входа и длинные ряды выкрашенных в цвета радуги пятиэтажек. вокруг которых были разбиты цветочные клумбы. Затем пошли пустыри. Горизонт справа встал с коленей, обозначает рас у слав города Орлян. Впереди показалась знакомая навалочная, а за ней долгострой трёхзвёздочной гостиницы среднего масштаба. Уазик остановился у дырявого забора. Неволен вынес на своих плечах деревянное кресло, переступил повреждённый забор и начал осматриваться, примериваясь и прикидывая, воме куда это кресло можно поставить. Впереди он увидел бетономешалку из жерла которой вываливался на землю жидкий бетон. "За мной", сказал Неволен, и не противоречь, на всякий случай предупредил он. Напарник-мелсонер пожал плечами, так как не собирался прикасловить и вообще был не в духе. Он чувствовал, что пельмени, русский хит, наложенные в тарелку у него дома, испаряют своё тепло в потолок, превращаясь в слипшуюся твёрдую массу, которую потом придётся долго и нудно резать ножом. Василий Карлович прошел к бетонной площадке и со всего маха впечатал в нее свое заповедное кресло с резными ножками. — Ты что, обкурился? — кинулся на него с лопатой добрый таджик. — Я обкурился, а ты лажанулся, — ласково ответил ему дознаватель, показывая свое удостоверение. — И если не замолчишь, то я тебя в двадцать четыре часа выставлю за пределы РФ. Да нет, не кричи, начальник, я буду тихо сидеть, ретировался таджик, с опаской поглядев на деревянное кресло, ножки которого уже прихватил бетон. Товарищи таджики, здесь мы производим следственный эксперимент, торжественно объявил Неволин пустой стройки. Не скрывайтесь и не прячьтесь от меня. Каждый из вас получит то, что заслуживает в соответствии с УПК РФ. А кресло это Будет стоять столько, сколько надо правоохранительным органам. Спасибо вам за внимание. Пошли, бросил он своему напарнику, и когда они удалились с территории стройки, доверительно шепнул ему: "Ты хоть что-нибудь понял?" "Понял", сказал на всякий случай милиционер, но прошу уточнить оперативную задачу. Твоя задача следить и наблюдать, кто сядет в кресло. Это очень важно. особенно если появится какой-нибудь пришлый, внешний, неприметный человек, из калена Давидова? Из какого колена? переспросил на всякий случай напарник, запоминая всё как есть. Ну, это уже моя главная боль. Я сам раскушу его колено. А твоё дело докладывать руководству, кто сядет в тени смоковницы. Да не нуди ты, приободрил его Василий Карлович. Я тебе сменщика дам, вдвоём вы справитесь, я осилите. Главное дело состоялось, и теперь можно было слегка передохнуть. Неволин вошёл в деревянные двери со стеклянным глазком, на которых висела неприметная табличка с надписью: "Оздоровительный клуб Амазонки. Отдых VIP-класса дёшево". Настроение у дознавателя было так себе. Душа походила на стекло, захватанное жирными пальцами. Ум перестал мыслить апориями, а подсознание подло шептало, что самое неприятное ещё впереди. На встречу бросился растоropный человек восточного вида. В тренировочном костюме в стиле ОПГ представительства класса. Приветствуем вас, гражданин начальник. Чего желаете? Желаю дёшево, сказал Василий Карлович, припоминая табличку на двери. Так у нас всё дёшево, только люди для нас дороги. В каком смысле? Дорого обходится, неопределённо сказал восточный человек. А жизнь? Жизнь твоя тебе дорога? С пытливым интересом осведомился дознаватель. Не знаю, искренне ответил встречающий. Какая может быть жизнь, если вы ко мне пришли? Тогда 200 г водки распорядился Неволен и волокардина. В сауну стакан и сюда неси, дурак. А закусочки не надо. Выдохнул Василий Карлович: ничего уже не надо. Я мыслють буду и соображать про себя и других. Он посмотрел мутным взглядом на чучело усатого тигра, стоящее в предбаннике. Нос у хищника был боксёрский и как будто перебитый. Неволен вдруг вспомнил, что точно такой же широкий боксёрский нос был у осуждённого когда-то повлючика. Но в это время человек в тренировочном костюме поднёс ему фужер прозрачник желки, в который влил пузырёк сердечного лекарства, запрещённого в ряде стран Европы, и дознаватель, чтобы прервать в себе поток неконструктивных мыслей, опрокинул бурду в себя. Ему показалось, что он проглотил кочергу. Кто сегодня на массаже? Каран работает. Сегодня работает Сурен, сказал человек в тренировочном костюме. А кто такой Сурен? Метание молота смотрите? Никогда. А вот он бывший мастер по метанию молота, объяснил хозяин. Значит так. Взыве мне Карена, а Сурена мне не нужно. Если человек метает молот, то от него ждать нечего. В сауну поставь бильярд и амазонок. Никаких амазонок. — отрубил дознаватель. — Мне нужно подумать, собраться с мыслями. — У меня вот здесь! — он показал на свою голову. — Вращаются миллиарды планет! Прошел вперед, открыв первую попавшуюся дверь. Перед ним старуха, согнувшись в три погибели, прочищала унитаз резиновым вантузом. «Не сюда, не сюда — Ни сюда, ни сюда! И человек в тренировочном костюме направил его в проход рядом. — Я забыл, как тебя зовут. — Ты кто? — спросил его неволен, в неудовольствие. — Я Армен. — Я Армен. Вале от Судармен посоветовал ему дознаватель, отдал ему зачем-то слегка подмокший пиджак и вошёл в сауну. Он гонял шары кием, гонял долго, упорно, и ни один из них не попадал в лузу. Шары трещали, соприкасаясь друг с другом, били себя в лбы, разлетались в стороны и падали на пол, а он лупил снова и снова, царапая зелёное сукно, плюя на пол в угрюмой досаде, с правой руки и с левой с подкрутом наискосок и в прямую. И всё напрасно, всё мимо и всё в молоко. На левом плече невольно был выдавлен священный знак Ом, на правом православный крест с косой перекладиной у основания. На внутренней стороне локтя сверкали две короткие чёрные молнии, а на фалангах пальцев левой руки синело лаконичное слово Вася. Низ торса он обвязал махровым полотенцем, а сам торс был поджарым, как у обладателя чёрного пояса или давно пьющего человека. В сауне висел горячий туман. Плафон под потолком горел тускло, и отдавал зелёным. Комната, похожая на шкатулку, выгоняла из тела остатки жира. Несмотря на то, что ни один шар не попал в лузу, Василий Карлович становился с каждой минутой духовно сильнее. Тихонько открылась дверь. Дознаватель увидел на пороге туманную фигуру и понял, что это, по-видимому, массажист, которого он вызвал к себе в сауну. Карен Спросил он, напрягая зрение и силясь различить через пар черты лица. Фигурка кивнула головой. Василий Карлович не рассмотрел её толком, а лишь заметил про себя, что Карен одет почему-то в выходной чёрный костюм, что совсем не подходило для банных и вообще интимных процедур. Тем не менее, дознаватель лёг на лавку ничком, и через минуту его спины коснулись умелые и сильные пальцы. Где болит? спросил его массажист. Внутри. Ответил Неволин неопределённо. Точнее, душа, позвоночник, плечи, спину немножко потянул, когда тащил одно кресло. Ну, это мы сейчас поправим, пообещал Карен. Ничего чувствовать не будешь, кроме боли, стыда и радости жизни. Василий Карлыч здесь слегка задумался и попытался уместить сказанное Кареном в своей умной башке. Стыда я не чувствую. сказал он рассудительно: стыд чувствуют или бандиты, или порядочные люди, а я не принадлежу ни к тем, ни к другим. А боль и радость жизни это вообще не сопрягается. Ещё как сопрягается, возразил массажист. Какая радость жизни без острой пронизывающей боли? Он резко нажал на позвонок и невольно вскрикнул, увидев, что из чёрного рукава массажиста торчит белоснежный манжет с запонкой, сделанной из поддельного драгоценного камня. Ты зачем так вырядился? Не понял, Василий Карлович. Зачем надел в сауну дорогой костюм? А этот костюм не слишком дорогой. Просто он сделан для покойников французской фирмой Pierre Cardin. Ну, фирма известная, не спорю, но костюм одноразовый. Если в нём двигаться и ходить, швы расходятся тут же. А продаётся он в Орлеане по цене костюма для живых. Почему? Напиши об этом в прокуратуру, посоветовал Кареню Неволен. Ему снова пришлось закричать, потому что массажист довольно грубо распорядился его ягодицей. Не орать, строго сказали ему по духам и не звать на помощь, потому что никто сюда не придёт. Чего? спросил Василий Карл. Что ты от меня хочешь? Он был удивлён, даже слегка деморализован, и эта деморализация наступила как-то сразу от одного лёгкого прикосновения сомнительного массажиста. Я хочу, чтобы ты послушал историю. пробормотал Карен, массируя ему спину. Ты вышел под дождь и стал мокрым. Было такое дело. Было, признался дознаватель. Ты укрылся под деревом, но был мокрым. Ты зашёл в дом, но был мокрым. Сел на стул, но был мокрым. Лёг на диван, но был мокрым. И будешь мокрым, пока не сменишь одежду. Не понял намёку, сказал Неволин, смутно соображая, что подразумевается под мокротой и особенно под деревом. Тело было разморено и не подчинялось командам, идущим из головы. А ты подумай, посоветовал ему массажист. Только не умом, а сердцем подумай, душой сообрази. А другой истории у тебя нет? осведомился Василий Карлович, но чтобы замотать разговор и оттянуть неминуемую развязку, есть, ответил Карен, и всё про нас двоих. Давай, согласился дознаватель. Это даже интересно. Вот, дорогой мой, ведут человека, схватив его за руку. Он грабил, он воровал, он убивал, затачите для него топор. А человек отвечает им: "Вы не грабили, вы не воровали, вы не убивали. Тогда зачем вы затачиваете топор?" И кто здесь я? спросил Неволин, живо представив себе средневековую казнь. Догадайся. Тот, кто затачивает топор, прошептал Василий Карлович страшно, погоди, а я тебя знаю. Откуда? Нет, я тебя знаю. Я должен тебя знать. Собрав последние силы и сжав волю в кулак, он выскочил из-под рук Карена и впервые поглядел ему в глаза, потому что всё это время лежал на животе и разговаривал как будто с самим собой. Перед ним стоял человек с расплющенным носом тигра, дознаватель узнал его. Это был мёртвый Павлючик. А нос ему повредил сам Неволин много лет назад. когда во время дознания нечаянно вышел из себя, но тут же в себя сразу и вошел. «Возьми!» — сказал ему Павлючик и дал в руки кожаные розги. «Хлестай себя изо всех сил, потому что ты грязный подонок, низкая мразь. Ты не достоин дышать одним воздухом с порядочными людьми. Ты хуже мухи-навозницы. Она сидит на дерьме и питает им себя и своих детей, но тебе этого мало. Ты кормишь дерьмом других». и приказываешь им кричать вкусно, вкусно, вкусно. У меня нет своих детей, признался Василий Карлович. Поэтому я кормлю чужих и вообще всех, кто у меня под рукой. Это не оправдание. Да, я дерьмо. согласился дознаватель спокойно. Я давно это знаю. Точнее, духовный урод и моровая язва. Ты саранча. Саранча, согласен. Но пойми, я тоже хочу жить как человек. Взял из рук массажиста розги, вяло ударил себя разок, другой. "Да кто ж так бьёт?" воскликнул мёртвый Павлючик. "Вот как бьют, смородца, смородца!" Он начал хлестать дознавателя с невиданной жестокостью, так что сукровица, смешанная с кровью, забрызгала концы его плётки, и их обоих объяла жаркая мгла. Со стороны могло показаться, что двое немолодых мужчин занимаются акробатикой.